Глава десятая Ни один пассажир, привык ли он к морским путешествиям или пускался в дальний путь впервые, не мог устоять на месте, когда пароход выходил из гавани. Мешая деловито сновавшим взад и вперед матросам, заканчивавшим последние приготовления к далекому рейсу, все они в беспричинном возбуждении столпились на палубе и смотрели, как медленно тает силуэт Йокогамы, которая только что была совсем рядом. Йока смотрела в сторону пристани, прислонившись к поручням и подставляя лицо падавшим по весеннему тихо каплям дождя, только в глазах ее застыло безразличие. Где-то в самом дальнем уголке мозга, с озабоченным видом, проходили близкие и чужие ей люди, каждый стремился оставить глубокий след и исчезал. Йока будто в полусне, рассеянная и без интереса, следила за этими фигурами. Апатия сковала всю ее так, что она не могла шевельнуться. Снова всплыло лицо молодого незнакомца. «Откуда такая привязанность?» — подумала Йока. «Разве были у него на то причины?» Растрепанные волосы блестят в лучах вечернего солнца и кажутся белокурыми. Он впился зубами в собственную руку, И из нее каплет кровь. Капли падают одна за другой, описывая в воздухе сверкающий радужный полукруг. «Я пропаду без вас», — явственно донеслось до Йока, и, словно очнувшись, она оглядела порт. Но даже это не вызвало в ней никаких чувств. И точно младенец, пробудившийся на миг, чтобы тут же забыться в сладком сне, Йока снова стала грезить наяву. Постепенно порт исчез из виду, а перед Йока вновь возникло то же видение. Молодой человек, впившийся зубами себе в руку. Странные ощущения. Быть может, она просто не выносит вида крови? «Не становлюсь ли я истеричкой?» — беспечно подумала Йока. «Бывает, что со спокойным течением в реке соседствует бурный, пенящийся водоворотами поток, отделённый совсем незаметный тоньше волоса границей. Йока представилась, будто она плывет в спокойной воде, и в то же время бурные волны подбрасывают ее и увлекают в стремнину. Но она отнеслась к этому безразлично, словно все это происходило не с ней, а с кем-то другим. Собственная апатия была ей противна, но она стояла все так же неподвижно, прислонившись к поручням. «Доктор Тагава!» Внезапно пришла ей в голову шлавливая мысль. Однако она тут же представила себе, как супруги Тагава, расположившись в плетенных креслах у противоположного борта, о чем-то весело беседуют с другими пассажирами, а те все подходят к ним с угодливыми улыбками, и мысли ее снова вернулись к незнакомому юноше. Она вдруг ощутила тепло на правом плече. Это были ее горячие слезы. Чуть повернув голову, Остановившимся равнодушным взглядом, словно лунатичка, Йока посмотрела на свое плечо и почему-то вспомнила о моряке, который вышвырнул молодого человека на пристань. Будто прозрев, увидела Йока его загорелое с крупными чертами лицо и, как заворожённое, смотрела широко раскрытыми глазами на густые брови и черные усы. Пароход шел почти полным ходом сквозь сетку мелкого дождя, похожего на туман. Из отливных отверстий с шипением выходила отработанная вода, и этот шум вернул наконец ее к действительности. Уже не видение, а живой, из плоти и крови моряк стоял перед ней. Йока растерялась и глядела на него, как Ева, впервые увидевшая Адама. «Путь нам предстоит долгий, но это ничего. Смотрите, как далеко Япония!» Он показал рукой носительмент Йокогамы. От его крутых плеч, от руки, энергично протянутой к горизонту, веяло могучей силой породнившегося с морем человека. В ответ Йока молча наклонила голову и почувствовала, будто что-то властное толкнуло ее, отозвавшись в груди сладкой болью желания. «Вы одна едете?» — снова раздался его густой и хрипловатый голос. И опять Йока молча кивнула в ответ. Судно шло все быстрее, палуба дрожала под ногами. Йока старалась смотреть на море, но присутствие этого человека волновало ее. Такого смятения Йока никогда еще не испытывала. Надо было что-то сказать, стряхнуть с себя тяжелое оцепенение, но это было выше ее сил. Чтобы она сейчас не сказала, все будет ложью, думала Йока. Однако забыть о моряке и отдаться прежним грезам она уже не могла. Нервы ее были натянуты до предела. Взгляд обрел такую остроту, что проникал вдаль сквозь дождливую мглу. Огнетущая тоска представлялась сейчас йоко приходящей. Моряк небрежно вытащил из кармана какую-то записку, и хмуре лоб делал на ней карандашом пометки. Потом, скосив глаза на воротник, стал ногтем большого пальца соскребать грязь и щелчком сбивал ее. От волнения Йока было не в силах дольше оставаться на палубе. Что-то чужое, бесцеремонно, размашистым шагом входило в ее душу, и, словно убегая от этого, она оторвалась от поручней и направилась в каюту. «Уходите?» — моряк посмотрел ей вслед, оценивая взглядом всю ее с головы до ног. «Пойду к себе», — с трудом ответила Йока с необычайной для нее кротостью в голосе. Моряк пошел следом за ней. «К себе? Видите ли, Нагата-сан говорил, что вы едете одна, и мы перевели вас в каюту рядом с лазаретом. В ней немного теснее, чем в той, что вам показывали, зато она удобнее. Позвольте, я провожу вас». Моряк пошел впереди Йока. От него исходил запах дорогого вина и сигар, словно въевшийся в его кожу и присущий только ему одному. Он уверенно спускался по узкому трапу. Йока шла за ним со странным волнением, разглядывая его могучую шею и широкие плечи. Миновав столовую, где стояли в ряд спинками к столам десятка два стульев, они вошли в темный коридор, похожий на переулок. На двери справа висела толстая латунная табличка «Лазарет». На двери напротив, на лакированные дощечки, мелом было написано — Номер 12 Госпожа Йоко Сацуки. Моряк громко постучал в дверь лазарета. Оттуда тотчас же высунулось длинное бледное лицо, мелькнул расстегнутый воротник рубашки. Это, очевидно, был судовой врач. Заметив Йоко, он смутился и снова исчез за дверью. — В двенадцатый все готово? — громко и властно спросил моряк. — Да, я велел тому брать. «Но вы все же посмотрите, я сейчас одну минутку!» Голос у врача был тонкий, как у женщины. «Это, собственно, его каюта, но он освободил ее для вас и велел бою навести там порядок». «Сейчас посмотрим, чисто ли там», — пробормотал моряк и, открыв дверь, оглядел каюту. «Хм, кажется, ничего». Он посторонился, пропуская Йока. Затем достал из кармана и протянул ей большую визитную карточку. «Я служу здесь ревизором», — сказал он. «Если вам что-нибудь понадобится, всегда к вашим услугам». Йока молча кивнула и взяла карточку. На ней значилось «Санкити Курати» — кавалер ордена за заслуги шестой степени, ревизор П.Х. Мару японской пароходной компании. Йока уже собиралась переступить высокий порог своей каюты, как вдруг услышала. «Вот вы где, господин ревизор!» В коридоре появился Тагава с женой. Ревизор приветствовал их, приподняв фуражку. Госпожа Тагава, одетая по-европейски, шелестя шелковой юбкой, подошла прямо к Йока и, сверляя ее своими маленькими глазками, блестевшими за стеклами очков, произнесла. «Ведь это о вас мне говорила госпожа Исакава. Она назвала мне ваше имя, но...» эти много госпожа Тагава, явно хотела сказать, что трудно запомнить имя человека, у которого, собственно, нет имени. Йоко вздрогнула. Присмиревшая была с ревизором, она снова стала прежней Йоко. И мысль ее заработала со страшной быстротой. «Как повести себя? Что ответить?» И она тут же решила держаться так, как держалась бы в подобной обстановке любая другая женщина. Очень скромно и почтительно. «О!» — с робким удивлением воскликнула она и низко поклонилась. «Очень сожалею, что заставила вас прийти сюда. Весьма признательна за честь, меня зовут Йоко Сацуки. Я впервые в таком далеком путешествии, и притом совершенно одна, и...» Она бросила быстрый, как молния, взгляд на Тагаву. И снова поклонившись, добавила. «Я не хочу быть навязчивой, но была бы счастлива поближе с вами познакомиться». «Ну, моя жена тоже не из опытных путешественниц», — поспешно вставил Тагава. «Во всяком случае», — продолжал он приторно любезным тоном, — «вы единственные дамы на пароходе и должны подружиться». И вдруг совсем уже другим тоном, видно испугавшись, что не угодил жене, обратился к ревизору. А сколько японок на китайской палубе? Китайская палуба. Помещение третьего класса на судне, где в описываемое время обычно размещались переселенцы из Китая. Точно не могу сказать, еще не просматривал списки. Человек 30-40, пожалуй, будет. Кстати, вот здесь находится лазарет. Сейчас ведь по лунному календарю еще август. В это время бывают штормы. Так что врач может понадобиться. «Сейчас я вам его представлю». «Что вы говорите? Неужели в океане бывают бури?» Слегка изменившись в лице, испуганно спросила госпожа Тагава, оглянувшись на Йоко. Еще какие!» — небрежным тоном ответил ревизор, и, улыбаясь Йоко, представил всем судового врача Кароку. Проводив взглядом супругов Тагава, Йоко отправилась к себе. Из-за дождливой погоды в каюте было сыро и душно. В воздухе стояли неизвестные йоко-пароходные запахи. Йока вся покрылась испаренной, и чтобы избавиться от неприятного ощущения, принялась развязывать оби, оглядывая многочисленные коробки и свертки, которыми было забито все пространство между узкой койкой и умывальником. На комоде перед зеркалом стояла корзина с фруктами и два букета. От кого могли быть эти цветы? Йока взяла один букет. Оттуда выпал листок плотной бумаги. Йока подняла его. Это была фотокарточка размером в полуоткрытку, поясной портрет девушки с европейской прической в гимназической форме. На обороте надпись «Кароку Сама». «Сама» — вежливое обращение. «От покинутой тио. Невероятно, чтобы Кароку мог нечаянно забыть здесь такую вещь. Должно быть, он сделал это намеренно, чтобы возбудить в Йоко любопытство или даже ревность. С презрением к этой слишком уж наивной уловке Йоко швырнула карточку на пол, как швыряют собаки кость. Так вот, значит, как относятся моряки к одиноким путешественницам. Губы ее скривились в иронической усмешке. Она выдвинула из-под койки чемодан и достала юката. «Юката. легкое летнее кимоно-халат». Вдруг кто-то без стука открыл дверь. В замешательстве Йока загородилась юката, выпрямилась и, оглянувшись, увидела судового врача. Лёгкий шёлк полуспущенного нижнего кимоно, которое выглядывало из-под юката, не скрывал очертаний стройного тела Йоко. Глаза врача засветились чувственным блеском. Вошедший без разрешения, словно был давним знакомым Йоко, он теперь смутился и в нерешительности топтался у порога. «Простите, что я в таком виде. Входите же. Вам что-нибудь нужно?» — с чуть заметной улыбкой сказала Йоко. Ее любезный тон вконец смутил короку. «Да нет, я, собственно, могу и потом», — он замялся. «Просто в вашей прежней каюте под подушкой оказались вот эти письма. Бой принес их мне, и я хотел поскорее передать их вам», — говорил Кароку, вынимая из кармана два письма. Йока поспешно взяла их, оба были от кота. Одно на имя Кимуры, другое ей. Улыбаясь одними глазами, Кароку с серьезной миной наблюдал за Йока. «Наверное, думает, что я нарочно положила эти письма, как он фотографию», — решила Йока, подняла с пола фотографию и, нарочно повернув ее обратной стороной, протянула Короку, не глядя на него. «Это я нашла здесь. Ваша сестра хорошенькая». Короку ушел бормочая извинения. Вскоре из лазарета донесся громкий смех. Кажется, смеялся ревизор. «Так он все еще здесь?» — насторожилась Йока. Придерживая на груди кимоно и наклонив голову, она вся обратилась вслух. Снова раздался взрыв смеха. Потом дверь лазарета, видимо, распахнули, потому что Йока вдруг совершенно отчетливо услышала, как ревизор громко и грубо сказал: Черт побери! Она, оказывается, не такая уж ручная, а? Чиркнули спичкой. Видимо, не вынимая сигареты изо рта, ревизор процедил. Скоро карантин! «Надеюсь, у вас все в порядке?» Он ушел, не дожидаясь ответа врача. Слабый запах сигары проник в каюту Йока. Она перестала прислушиваться и почему-то улыбнулась. Затем испуганно огляделась вокруг, но, убедившись, что в каюте никого нет, успокоилась и стала переодеваться.